Глава 9. Планировать одиночный поход это одно, но выйти из дома и сделать первый шаг совсем другое. Ранним августовским утром, раньше, чем успела подняться с постели квартирная хозяйка, Валяц стояла в прихожей, пытаясь успокоить нервы и собраться с духом. Казалось бы, что тут такого? Она готова отправиться в путь. Всё необходимое лежит в рюкзаке. На ней старенькое льняное платье коричневого цвета. сверху жакет, на ногах крепкие ботиночки. Ещё несколько дней назад и подруги, и родственники вполне оптимистично смотрели на то, что Валя решила отправиться одна в пеший поход. Но чем ближе подходило время, тем больше менялось их отношение. Сначала позвонил брат и спросил: "Так ли она уверена в том, что хочет идти? Может, лучше подыщешь себе какую-нибудь комнатку в Корнуолле, поближе к нам?" Ни с того, ни с сего предложил Том Хазя, конечно же, понимал, что уже поздно, и поыскать жильё будет невозможно. Всё наверняка занято. Просто ему хотелось смягчить своё чувство вины перед сестрой. А с тобой ничего не случится. Всё-таки будешь там совершенно одна, высказалась более прямо Джильда, когда они встретились за чашкой кофе. Ещё есть время передумать. Всё будет отлично, уверенно ответила Валит. Джильда сменила тему. Сама она собиралась на две недели отправиться с родственниками в Суонидж, кстати, в компании со своей новой невесткой. «Небось, станет выставлять на показ свой живот, будто у них все так было запланировано», — проворчала она, «и будет требовать от всех внимания. Была бы жива мама, она бы быстро поставила ее на место. Но папа и Джо все с ней миндальничают. Ну, тогда тебе придется роль матери взять на себя». Заметила Вайолет и только потом сообразила, что могла пригласить с собой в поход и Джилду. Миссис Харви начала беспокоиться накануне вечером. Мне нравится мне всё это. Как подумаешь, что одна из моих девочек где-то скитается одна денёшенька. А если с вами что-то случится? проворчала она, глядя, как Вайолет выставила в холл свой собранный на утро рюкзак. А вдруг подвернёте ногу или закончится вода? А то ещё не дай бог укусит змея. Что будете делать? Хозяйка произнесла вслух всё то, о чём думала и сама Вайлет. Поэтому накануне вечером она пораньше отправилась к себе, чтобы не слышать её причитаний. Вайлет почувствовала голод, но задерживаться очень не хотелось. Если я начну готовить себе тосты, думала она, встанет миссис Харви и снова наделает шуму. Она закинула рюкзак на плечи, подтянула лямки Я отправилась в путь на пустой желудок и без всяких прощальных церемоний. По дороге, ведущей вниз к мосту через речку Итчен, Валет спустилась быстро. Впереди на массивном постаменте спиной к ней висела статуя короля Альфреда, лицом обращённая к Хай-стрит. Король держал в руке меч, причём держал его за лезвие, рукоятью вверх, словно благословлял крестом лежащий перед ним город. Виолет прошла мимо статуи, огляделась вокруг, быстро присела перед Альфредом в реверансе и двинулась через Уинчестер дальше. Она прошла мимо витрин средневекового магазина, мимо мясной лавки и аптеки, мимо кафе «Одри», где задержалась на секунду с мыслью о чашечке кофе, но передумала и двинулась дальше. Миновала «Баттерскросс», Восьмиугольное каменное строение, где в средние века женщины продавали масло. Потом канцелярский магазин Уоррена, где она покупала все необходимое для работы в офисе. Магазины еще не открылись, поэтому народу на улице было мало. Случайные велосипедисты, мальчишки-газетчики, моющий кокон, занимающийся витриной магазина одежды. Все они кивали ей, но ни один не остановился, чтобы перекинуться словом, спросить, зачем ей рюкзак и куда она направляется. Никто не сказал: "Молодец, Валя, смелая женщина, или а ты точно хочешь в одиночку отправиться в свой поход, или брось ты свою затею. Поехали лучше с нами на море". Валя прожила в Уинчестере всего 9 месяцев и не считалась ещё здесь своей. Ни один человек не был готов тратить на неё время. Раньше её это не беспокоило, но теперь Валя захотелось, чтобы хоть кто-нибудь помог рукой ей вслед и пожелал удачи в смелом предприятии. Добравшись до верхней части города, Валя прошла через каменную арку средневековых East Gate, Западных ворот. Значит, центр города, она миновала. И теперь осталось перейти через мост над железной дорогой. К железнодорожной станции справа, пуская клубы пара, подошёл утренний поезд, следовавший в Лондон. Валет увернулась от хлопьев сажи, летящих из паровоза, постояла, глядя, как пассажиры садятся в вагоны, хлопают дверями, переговариваются между собой, грузят свои вещи. Паровоз раздражённо запыхтел, состав тронулся, и Валет подумала: А не отправиться ли ей лучше в Лондон, чтобы провести там ночь? Денег ей, конечно, не хватит, но можно было бы выжить ещё денежек из брата, пользуясь его чувством вины перед ней. В Лондоне можно сходить на дневной сеанс в кино или на какое-нибудь представление, концерт, танцевальный вечер с чаем, прогуляться по набережной Темзы, зайти в книжные магазины на Charing Cross Road, порыться в книгах медленно пройтись по залам Британского музея. Она и раньше бывала там, но всегда плелась позади родителей. И даже в ее 38-летнем возрасте делать все это в одиночку будет непросто, а если честно, то просто страшно. Впрочем, как и этот поход тоже. Виолита раньше совершала пешие прогулки одна. В Саут-Гэмптон-Коммн, например, по Приморскому бульвару в Портсмуте. или на острове Уайт, или вверх по склону холма святой Екатерины в окрестностях Уинчестера. Но все это были просто прогулки, где рядом шагали другие люди, и кто-то ждал ее возвращения. А вот прогулок по загородным полям, да еще в одиночку, Виолет ни разу в жизни не совершала. Когда она проделывала это в своем воображении, ей казалось, что тут нет ничего особенного. Но теперь, когда все происходило по-настоящему, Ей вдруг стало боязно, и сердце сжалось от страха. Но ведь имелись же у нее и другие варианты. Можно было провести две недели с матерью и теткой в Гастингсе или остаться в Уинчестере, сидеть в душной комнате за чашкой жизненького чая, вышивать, слушая радио, и беспокойно и щебет волнистых попугайчиков. Правда, именно такая перспектива и заставила Вайолет стиснуть зубы и уйти из города».